Офис америка был открыт, компьютер включен. В строке меню я узнал иконку Firefox. Не скажу, что у меня имелась масса причин войти в интернет. Нет, отнюдь. Ровно одна. Как и справочник выпускников Агром, справочник выпускников ветеринарной школы Мезон. Альфора был теперь доступен в сети, и мне потребовалось не больше пятидесяти секунд, чтобы найти сведения о Камилле. У нее был свой кабинет в Фалези, в тридцати километрах от баньоль де орна Она занималась частной практикой. Значит, расставшись со мной, она вернулась домой. Мог бы и сам догадаться. На сайте не были указаны личные данные, только рабочий адрес и телефон. Я распечатал их, сложил листок в четверо и засунул в карман куртки, не очень пока понимая, что собираюсь делать, точнее, не понимая, хватит ли у меня на это духу, но я прекрасно отдавал себе отчет, что от этого зависит вся моя оставшаяся жизнь. По дороге к своему бунгало я наткнулся на немецкого орнитолога, вернее, чуть было не наткнулся. Заметив меня метров за тридцать, он внезапно застыл, несколько секунд простоял неподвижно и свернул влево на тропинку, ведущую вверх. За спиной у него был рюкзак, на плече висел фотоаппарат с огромным телеобъективом. Орнитолог удалялся быстрым шагом, и я остановился посмотреть, куда он пойдет. Он поднялся чуть ли не до вершины холма, по довольно крутому склону, Почти километр прошел поверху и стал спускаться наискосок к своему домику, стоявшему в сотне метров от моего. То есть он сделал пятнадцатиминутный крюк, только чтобы со мной не разговаривать. Общение с птицами, вероятно, не лишено своей прелести, которая до сих пор от меня ускользала. Было двадцать шестое декабря. Магазины, по идее, уже открылись. Так оказалось... И в оружейной лавке в Кутанси я приобрел мощный бинокль, который был, как с энтузиазмом заверил меня продавец, миловидный гей с небольшим дефектом произношения, из-за которого он говорил с легким китайским акцентом. Лучшим на лыньке. Преклассный выбал. Оптика от Шнайдер Кройснах обеспечивала исключительную резкость и отличалась эффективной светосилой. Даже на рассвете, даже в сумерках, даже в густом тумане я мог легко добиться пятидесятикратного увеличения. Оставшуюся часть дня я посвятил наблюдению за скачкообразной, словно заводной ходьбой птиц по пляжу. Океан отступил на несколько километров и еле виднелся вдали, оголив огромное серое пространство, испещренное причудливыми лужами, вода в которых казалась почти черной. Мрачное это было зрелище, должен заметить. Мой довольно увлекательный орнитологический экзерсис напомнил мне чем-то студенческие годы, с той лишь разницей, что в прошлом я интересовался в основном растениями, Но чем птицы хуже? Я на глаз определил три вида. Чисто белые, черно-белые и белые с длинными ногами и соответствующим клювом. Названия птиц, как научные, так и общеупотребительные, были мне неизвестны. Зато их деятельность не представляла никакой загадки. То и дело, вонзая клюв во влажный песок, они занимались тем, что людей принято именовать пешей рыбалкой. Чуть раньше из текста «На информационном щите» я узнал, что сразу после большого отлива в песке и в лужах можно запросто набрать волнистых рожков, морских черенков, улиток, бигорно, глицемерисов и, если повезет, даже устриц и крабов. Два человека, а точнее, как я выяснил благодаря своему мощному биноклю, два человека лет пятидесяти, приземистые на вид – Тоже шагали по пляжу, вооружившись крюками и ведрами, с явным намерением побороться с птицами за пропитание. Я снова постучался в двери замка около семи вечера. Насир Асамерик оказался дома, но, судя по всему, был пьян и даже слегка обдолбан. — Ты что, опять травкой балуешься? — осведомился я. — Ага. «У меня есть дилер в Сен-Ло», — подтвердил он, вынимая из морозильника бутылку водки. «Я решил не изменять шабли». Автомат он не собирал, зато успел вытащить откуда-то портрет очередного предка и прислонить его к креслу. Это был коренастый мужичок с квадратным гладко выбритым лицом и злым пронзительным взглядом. Закованный в металлические доспехи, он в одной руке держал огромный меч достававший ему почти до груди, в другой топор. От него исходила невероятная физическая мощь и жестокость. «Робер Даркур по прозвищу Сильный», — пояснил Эмирик. «Из шестого поколения аркуров, то есть спустя много лет после Вильгельма Завоевателя, сопровождал Ричарда Львиное Сердце в третьем крестовом походе.